чего?» — спросила, ощутив ее нервозность. «Посвящение боюсь», — прошелестела девушка. Вздернув бровь, недоуменно возрилась на соседку. «И что там такого страшного?» «Каждый год за счет низших устраивают все эти развлечения, над ними издеваются, чтобы порадовать высших», — тихо прошептала девушка. «Меня передернуло от отвращения». «А что, у высших, кроме как...» «Издевательства над низшими развлечений больше нет?» Я нехорошо усмехнулась, решив сходить на эту вечеринку, захватив с собой Трея. «Да и шаю надо как-то успокоить». Совсем девочка запугана. В этот момент я и сама поразилась своему альтруизму, а если быть точной, то элементарному желанию помочь. Вместе с новыми частями тела мне явно перепало совести и доброты. Я пока еще не поняла, хорошо это или плохо, но новое состояние меня радовало. Был шанс завести истинных друзей и узнать, что такое искренность и настоящая дружба, а еще доверие, хотя для меня подобное было сказкой, мифом, вымыслом. В моем окружении никто никогда и никому не доверял. Чревато. Здесь же удивительным образом я могла с уверенностью сказать, что Трею доверила бы свою спину в любом бою, даже словесном. Как известно, пикировки порой бывают намного опаснее холодного оружия. Так ведь всегда интереснее демонстрировать силу, чтобы свои уважали, а чужие боялись. Пожала плечами собеседница. За счет тех, кто заведомо слабее, кто не может ответить, поразилась в свою очередь я. Шая кивнула. Она все время старалась смотреть в пол, тем самым неимоверно раздражая. Надо бы ее отучить от подобной привычки. Я привыкла общаться с собеседником, глядя ему в глаза, а не в макушку. Договорить мы не успели. На этот раз, ради разнообразия, в аудиторию через дверь вошла женщина. Очень красивая, на высоких каблуках, в облегающем платье с разрезом почти до пояса. Ее распущенные длинные рыжие волосы словно жили своей жизнью, то обвиваясь вокруг шеи, то взмывая вверх, а то и вовсе устремляясь к кому-нибудь из студентов. Глаза оказались скрыты за темными очками. В классе мгновенно повисла тишина. Я ощутила волны страха. «Интересно, кто она? Почему ее так боятся?» Добравшись до преподавательского места, женщина села прямо на стул, осмотрела присутствующих, усмехнулась и хотя глаз ее я не видела, но внимание незнакомки ощутила. По телу, словно несколько молний пробежала, я непроизвольно повела плечами, стряхивая неприятное ощущение. Даже так, буркнула себе под нос, как я поняла, магистр. Скосив взгляд на других, удивилась в очередной раз, так как они ни один не смотрели на учителя, все дружно разглядывали парты. И что они там интересного нашли? — Новая ученица? Откуда ж ты к нам пожаловала? — Из королевства людей. Встала, спокойно поведала я, так как осознала, сколько много еще не знаю. — И о других расах ты, конечно, не слышала. Кратчевый тон заставил напрячься. Слышала, но у нас не принято было говорить и тем более изучать другие расы. Призналась и не думая отводить взгляд. «Что ж, понятно, почему ты не испытываешь страха?» усмехнулась преподаватель. «А должна? Вы же учитель. Наверняка не можете сделать студентам ничего плохого». Выдала я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Позади раздались сдавленные стоны, словно говорящие «ну и глупая». Оборачиваться не стала, чтобы посмотреть на реакцию студентов. Я продолжала сверлить взглядом учителя, она меня. По коже прошлась волна чего-то неприятного. Я снова повела плечами, пытаясь сбросить с себя эту гадость. На этот раз получилось с трудом. Какая наивная студентка мне попалась, пропела женщина и протянула руку к очкам. Позади раздался шум и гомон. Не удержалась И оглянулась. Мои глаза увеличились в размерах. Парни и девушки прятались под парты. Даже моя соседка сползла вниз, взираясь на меня оттуда с таким ужасом, что сразу стало понятно. Я сделала что-то не то. А вот когда в очередной раз посмотрела на женщину, судорожно сглотнула и икнула. Белесые глаза, зрачки не видно совершенно, а еще они светились голубоватым огнем. Мое тело занемело, его будто вмуровали в стену, но уже через несколько секунд все прошло. Я даже пошевелил рукой, проверяя подвижность, зато глаза женщины приобрели нормальный вид. В них плескалась такая бездна интереса, что я едва не пятилась, благо соседние парты мешали. «Я впечатлена!» — кивнула преподаватель и уже более жестко «Выползайте!» У нас занятия, если вы не забыли. Или вы решили весь урок под партами провести?» Народ начал медленно выбираться, косо поглядывая на меня. Я же соображала, мне уже можно присесть или все еще необходимо стоять. Честно говоря, тело ныло, будто после хорошей тренировки с наставником. Я бы с удовольствием сейчас приняла горизонтальное положение и отдохнула, но вряд ли меня отпустят. «Для новенькой отдельно поясню. Твое поведение могло стоить тебе нескольких часов неприятного времяпрепровождения. С василисками предпочитают не связываться». Наставительно поведала магистр. «Почему?» Не сдержала вопроса. К тому же мне очень хотелось понять, что так напугало остальных. «Ты вообще ничего не знаешь о нашей особенности?» На этот раз с долей снисхождения спросила собеседница. «Совсем ничего. Я первый день в Академии. Книги взяла, но еще не успела их изучить. А из наших изъяли даже сказки, мифы и легенды, связанные с различными существами. Это была запретная тема». Не стала лукавить и ответила честно. «Кто знает, с чем мне еще придется столкнуться». «Что ж, могу сказать одно». Взгляд Василиска способен обратить в камень. В редких случаях расколдовать возможно, но при малых концентрациях силы. Другим магам снять наше заклятие возможно, правда, в нем должна быть как минимум тройственная составляющая, причем главных родов мира. Только проблема после снятия заклятия в том, что тело расколдованного еще несколько дней будет плохо функционировать. Ага, вялость... «Скованность и неподвижность?» — догадалась я, а, заметив вздернутую бровь, женщина пояснила. «Это были ощущения в первые несколько секунд вашего взгляда, потом все прошло». «Полная невосприимчивость! Давно мне такого не попадалось!» Довольно потёрла руки преподаватель. «Ой, кажется, я влипла. Не хватало ещё стать подопытной у этой женщины. Ей ведь наверняка захочется узнать о моих возможностях». Мне, признаться, это тоже было интересно, но собственная безопасность дороже. А сейчас приступим к занятиям. У нас сегодня тема как раз «Василиски». Два часа, которые длилось занятие, нам рассказывали об особенностях василисков, их предпочтениях, уровне силы, способах борьбы. Как я поняла, магистр Авыша лояльно настроенный к другим расам василиск – Остальные ее соклановцы весьма буйные и агрессивные, и от них необходимо было научиться защищаться. На этот раз урок закончился чуть раньше звонка. Нам дали домашнее задание. Отыскать самостоятельно, как Василиски выбирают себе пару, какие существа могут составлять дуэт данному виду, а главное, какой вид щитов способен затормозить заклятие взгляда подобной особи. «Стоило нам сложить вещи в сумке, как прозвенел звонок, означающий окончание занятий». Я облегченно вздохнула. Все-таки преподаватель вызывала страх, хотя ничего плохого мне не сделала. Просто от нее шли эманации, от которых становилось не по себе, а все мое внутреннее чутье так окричало об опасности. Наверное, поэтому все студенты ее и боятся, ведь у них нет такой невосприимчивости, как у меня. «Интересно, откуда во мне она взялась?» «Раньше подобного точно не было, иначе мои щиты не пригодились бы».